Глава 19. На праздник мы умышленно опаздываем. Вики просветила, мол, очень важно заставить гостей ждать. И не важно, что все это время нам пришлось праздно шататься по комнате. Я нервно тереблю локоны, то и дело разглаживаю шелковую ткань своего светло-зеленого платья. Чувствую, широкий кринолин сегодня заставит меня помучиться. Шелк прямо... «Из-за шриана!» — сообщила Вики с такой гордостью, что мне стало ясно. «Ткань очень дорогая. Я бы предпочла что-то темно-синее, раз уж черный совсем не катит. Но портные пришли от моего предложения в неописуемый ужас. Я только потом въехала. Почему? Вики носит синий. Только Вики!» Наконец время пришло. В сопровождении королевских воинов Осторожно ступая на высоких каблуках, мы идем к бальному залу, откуда доносится приглушенная музыка и гул множества голосов. «Здесь у тебя проходят аудиенции?» Шепотом спрашиваю я Вики, высматривая через огромный дверной проем трон. Но вижу неясные блики. Внутри все сверкает. Стены и потолок украшены длинными гирляндами, на которых мягко покачиваются стеклянные цветы, поблескивая в ярком свете. Стеклянные скульптуры ловят свечение и щедро рассыпают по залу искры. И кажется, что каждый в этом зале окружен сиянием. Даже полотна на стенах отливают серебром. На белом мраморном полу отражаются разноцветные платья. Нет, тронный зал не такой праздничный отвечает Вики, улыбаясь. Но стоит нам войти в зал, улыбка исчезает с ее лица. Гости немедленно умолкают. Склонив головы, они отходят, освобождая нам дорогу. Платье дам очень похоже на мое. Длинные и блестящие. Только кринолин гораздо меньше, чему я очень завидую. Кавалеры в элегантных облегающих черных костюмах и в шелковых рубашках, прислуга в серебристо-серой униформе. Я замечаю среди других горничных Грейс, и она украдкой улыбается мне. Вики, словно нацепив маску холодной элегантности, величаво ступает по залу, и гости расступаются перед нами, словно море перед Моисеем. Лишь несколько человек во всем зале удостоились взгляда сестры. И всего один разок, Уголки ее рта дернулись, будто она, несмотря на правила, хотела кому-то улыбнуться. Я же, наоборот, то и дело задеваю ее своим кринолином, потому что верчу головой в разные стороны. Музыканты играют медленную мелодию в такт наших шагов. Нет, правильнее сказать, в такт шагов Вики, пока та шествует к пирамиде из стеклянных бокалов, в которых плещется янтарная жидкость. Взяв верхний бокал, Вики передает его мне. Затем берет другой и, обернувшись к участникам бала, поднимает его над собой. «Мои гости!» Она не повышает голос, ее все равно слышно всем. Впечатляет. Никто не перешептывается, не шаркает ногами. «Возможно, вас удивляет, что я даю бал в такое время!» Но для этого есть чудесный, просто изумительный повод. Вы будете в таком же восхищении, в каком была я сама. Воистину, Лиаскай всегда ведает, как будет лучше. Ведь вчера она прислала сюда человека, в котором я нуждалась больше всего. О чем это, Вики? Ничего не понимаю. Больно признаться, но даже жадные леса не роднее дворца сестры. В голове всплывает образ Питера, его язвительная улыбка, но я отмахиваюсь от воспоминаний. В очередной раз Лиаскай с начинающимся утром доказала свою милость, свою силу, свою непоколебимую любовь ко всем нам. Бросая на нас тень, затем она дарит нам новый ослепительный свет. Отпразднуем же ее сияние. Сегодня ночью веселитесь так, как не веселились никогда в жизни. Завтра разнесете во все концы страны благую весть. Взяв меня за руку, Вики глубоко вздыхает. «Лиаскай подарила мне мою возлюбленную сестру», провозглашает она, опускаясь передо мной на одно колено. «Когда я вас покину», Она займет мое место. Я замираю, как громом пораженная. Взоры всех гостей устремлены на меня. Затем они торопливо тоже преклоняют колени. Все перед... передо мной. Вот она. Бросив на меня виноватый взгляд, Вики снова обращается к придворным и гостям. Ваша юная королева.